Глава сороковая Линер устало потер виски и откинулся на спинку кресла призрачной кареты. Спустя три дня дипломатических танцев удалось наконец-то вырваться. Все произошло настолько стремительно, что он лишь качал головой. Незаметно для себя темный маг из ведущего игрока превратился в пешку. И не сильно по этому поводу переживал. Главное, что им удалось забрать тело Карлотты, остальное неважно. Прикрыв глаза, Ленеру улыбнулся, погружаясь в воспоминания. Ледяной дворец впервые за последние двести, если не больше лет, распахнул свои двери перед всеми. Конечно же, первыми его посетили знатные лорды. Они воздали почести королеве древности, восстановили саркофаг и отправили ее в далекое путешествие. На церемонию прощания с Карлоттой прибыло множество людей. И именно тогда Вейли впервые выступила как королева перед народом. На небольшом помосте, созданном изо льда, стояла ведьма в невыразительном белом платье, не расшитом даже речным жемчугом. Она казалась простой женщиной, почему-то оказавшейся в центре внимания. И только венец с небесно-голубым камнем подтверждал, что она действительно правительница Ауталии. «Я рада приветствовать своих подданных в этот день!» — начала Вейлия. «Мы все прошли тяжелый путь, страдали от суровых зим, от несправедливости и жестокости». Я знаю, что за несколько дней, даже за несколько лет, избавиться от всех гнойников Ауталии не удастся. Но сегодня я хочу пообещать, что приложу все усилия к тому, чтобы сделать нашу жизнь лучше». Народ довольно зашумел, и королева дала людям выплеснуть эти эмоции. «Они будут теми, кто понесут ее слова дальше, до самых далеких уголков королевства». Они должны запомнить сказанное, не приукрасить, не переврать. Мое правление начинается не с войны и не с казней. Несмотря на преступления предыдущего короля, я дарю помилование его семье. Живите свободно морозными лордами Ауталии. Поступайте по совести, старайтесь на благо нашего народа. «Ведь власть — это не только привилегии, но и большая ответственность!» И снова ей пришлось взять паузу, чтобы дать собравшимся осознать случившееся. И снова народ был доволен. Вейли стояла и улыбалась. Она видела в этом какую-то высшую справедливость, добро, которое должно положить начало лучшим временам для Уталии. «Кроме того...» Вновь привлекла к себе внимание ведьма. «Подписан договор о мире и сотрудничестве с нашими соседями, Тауляном. Казна Ауталии, к сожалению, пуста, но...» Она развела руки в стороны, словно пыталась обнять всех собравшихся. «Благодаря помощи наших новых друзей мы закупим продовольствие на эту зиму. Пока еще не установлены нормы помощи населению». Мы все еще занимаемся расчетами. Но верьте, что никто не останется голодным этой зимой. Довольный Гул стал ей ответом. Простым людям нет дела до смертей благородных. Куда важнее знать, что в холодный сезон не будет смертей от голода. У меня есть новости для тех, кто мечтал научиться магии. Мы берем курс на то, чтобы обучить каждого способного к волшебству. Сначала всеобщее знание коснется наиболее одаренных. Будут отработаны программы группового обучения. И уже через три года любой желающий сможет поступить в школу магии. Больше не будет тайных посвящений. Мы, морозные лорды, перестаем быть единственными, кому доступна энергия источников. Озеро Тайрон отныне открыто всегда и для всех. Посвящение у гроба ледяной королевы, Карлоты Минрак, тоже больше не будет. Спустя долгие годы она, при помощи наших друзей Стаулина, наконец-то воссоединится со своим мужем. «Как думаешь, этого будет достаточно для того, чтобы снять проклятие?» — нарушила тягостное молчание Амала. Ленер вздрогнул и вынырнул из воспоминаний. Улыбнулся, взял жену за руку и сжал ладонь. «А что нам остается? Попробуем. А если не получится, попробуем еще раз. В нас верят. Верят люди Ауталии. Ты ведь их солнечный ангел, сестра королевы Валькирии. Мы не можем их подвести». Ами покачала головой. «Ты ведь понимаешь, что этим загадкам может не быть конца?» Устало сказала королева. «Понимаю, но разве не для этого мы объединились? Не для преодоления подобных препятствий?» С улыбкой спросил Линер. «И для этого тоже. Вот только есть много других проблем, и я чувствую ответственность за их решение. Но давай будем честны». Амала заглянула мужу в глаза. «Я не такая сильная, как Вейли. Меня никогда не готовили к тому, чтобы нести ответственность за кого-то, кроме себя и семьи. Я не знала о своем магическом даре. Мне кажется, я заняла чужое место. Она подходит тебе куда больше, Вейли достойная пара». «Не говори ерунды». Линер строго посмотрел на Ами и сильнее сжал ее ладонь. Можно научиться принимать правильные решения, вести за собой народ. Но чистое светлое сердце, искренности, добро не воспитаешь, если этого нет внутри. Вы или будет хорошей королевой, милосердной, справедливой. Но у нее никогда не будет твоей доброты, она... В любом случае, сейчас у них дела идут намного лучше, чем у нас. По крайней мере, в некоторых вопросах. Это, например, в каких? Линер удивленно взглянул на Амалу. «Жители Ауталии не проклятые. Да, мы помним про голод и про проклятие на их землях, но в крайнем случае люди смогут уйти. Наши же обращены в камень, и мало кто возьмется делать прогнозы. Дальше. Ты знаешь, что происходит с магами у меня на родине?» Последний вопрос волновал Амалу больше всего, но она старательно отодвигала его подальше. И сейчас, наконец-то, позволив себе коснуться запретной темы, она почувствовала, как во рту пересохла и стало тяжело дышать. «Они военно обязанные?» – предположил Линер. «Нет». Ами вырвала свою ладонь и посмотрела на мужа. «Магия удел мужчин» и то лишь тех, кто будет готов служить короне, отрекшись от титула и старого имени. А вот с девушками все происходит куда хуже. Мы можем быть или жрицами, но ведь не всех одаренных способностями к волшебству принимают боги. А второй вариант куда хуже. Дар запечатывают. В детстве я старалась об этом не думать, но если сопоставить некоторые факты, то выходит, что девушка с нереализованным даром или сходит с ума, или становится источником силы для другого мага. Но ведь в Таулине этого нет, — пожал плечами Линер. То, что этого нет, совсем не значит, что наши люди не боятся магов, или что они не имеют суеверий. А еще, мне кажется, нам надо оказать поддержку талантливым и одаренным. Магические традиции Таулина не так фундаментальные. «Да, правильное слово. Не так фундаментально, как в Уталии. Но нам тоже нужна школа магии. И не только для наших граждан, а для всех, кто принесет клятву верности короне». «И что это даст?» «Как что?» – возмутилась Амала. «Свой магический университет, много талантливых волшебников на нашей стороне. А еще это может изменить законы в других странах». Не думаю, что кто-то захочет терять талантливых людей. Мне очень жаль всех тех женщин и мужчин, пострадавших от несправедливого отношения к волшебству. Опять пытаешься обогнать ветер, — покачал головой темный маг. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. В конце концов, ты же королева. Почему бы тебе этим и не заняться? Но? Никаких но. Предложила, реализуй. У тебя есть все, чтобы достичь мечты. Не ищи оправданий для того, чтобы не сделать. Ищи причины делать. И они у меня есть. Амала сверкнула глазами. Если бы не эти глупые законы, я не была бы такой слабой. Не стоит позволять повторяться подобному. Линер удовлетворенно кивнул. Вот и замечательно. Кстати, скоро будем дома. Дома? Мы не поедем сразу в гробницу? Обеспокоенно спросила Амала. «Ничего не изменится, если мы потерпим еще один день. Я устал с дороги, нужно отдохнуть. Да и тебе тоже. Магический резерв пополнить». Хвост сороковой. Разговоры по дороге.